Глава 22. 2019 год. Стоя на противоположном тротуаре, Пип глазела на дом маунт Каслов. У неё за спиной разбивались о берег волны, голдели чайки, ветер уносил вдаль их жалобные крики. Найти дом не составило труда. Джесс описал его так подробно, что Пип безошибочно его опознала. Теперь дом казался ей смутно знакомым. Наверняка она пробегала мимо него в детстве, пугая себя всяческими ужасами и изросказней о живших здесь женщинах. Теперь ее воображение разожгли зловещие истории, услышанные от джеза. Ныне дом выглядел убогим, заброшенным. С рам облезла краска, оконных стекол, похоже, много лет не касалась тряпка. Состояние обветшания было таким, что дом вполне можно было бы счесть нежилым, если бы не свет в одном окне на втором этаже. Там кто-то был, но кто? Джесс не мог вспомнить, с которой из сестер произошел смертельный несчастный случай. Пип искренне надеялась, что с Джуан. Желать одной из сестер гибели было бесчеловечно, но с каждой, прочитанной ею дневниковой записью, она проникалась все большей симпатией к жизнерадостной, положительной Эвелин. Впрочем, состояние дома заставляло сомневаться, что в нем живет Эвелин из дневника. Пип гадала, что за события могли вызвать такой крах. Возможно, она не выдержала тоскливое существование в этой ловушке и невозможность вернуться к прежней жизни. В этом содержался урок, но Пип не хотелось в него углубляться. Она твердила себе, что находится в совершенно другой ситуации. В отличие от Эвелин, она не в ловушке. У нее есть деньги, есть любимая работа, к которой она вернется, когда более-менее воспрянет духом. В Саутволде она временно Вот придет в себя и... Эвелин, возможно, прожила здесь все эти десятилетия, но это вовсе не значит, что и Пип ждет та же судьба. Тогда откуда у нее это близкое к отчаянию настроение? Она отбросила мысль, что тоже может увязнуть в трясине. Чтобы не думать о плохом, Пип заставила себя мысленно вернуться к дому через дорогу и к причине, по которой она его разыскала. Был только один способ узнать, жива ли Эвелин Маунт и что с ней приключилось — постучать в дверь. При мысли об этом Пипп испытала чувство, близкое к радостному предвкушению. К этому времени она прочла уже почти половину дневника и была уверена, что Эвелин Маунткасл ей понравится, лишь бы та была жива. Дело было не только в очевидных параллелях между их жизнями, но и в той энергии, в том напоре, которое вдруг ощутила в себе пип. Если она постучится в эту дверь и заведёт Севелин разговор, то они непременно поладят. Но это приключение она решила отложить на потом. Не было ещё и девяти часов утра, слишком рано для визита. К тому же Пип хотелось сначала дочитать дневник, а уж потом вернуть его владелице. Вот прочтёт всё, тогда и вернётся, объяснит, кто она такая, отдаст дневник. Надо поднакопить знаний об актрисе Эвелин Маунткасл. Нужна уверенность, что пожилая женщина пригласит ее в дом, подкупленная мастерской лестью. Впрочем, плачевное состояние дома подсказывало, что Эвелин не избалована гостями. То ли она их не жалует, то ли ее попросту некому навещать. Пип задумалась о том, где сейчас Скарлетт. Возможно, она переехала в совсем другие края. Было приятно фантазировать, что дочь Эвелин тоже стала актрисой и продолжила дело матери. Пип привлекала изящество этой версии. Ею могла объясняться и заброшенность дома. Скарлетт может жить в Лондоне, а может и за границей. Предположим, она трудится на круизном лайнере, развлекает пассажиров. Пипп улыбнулась. Вот она и сочинила для девочки целую биографию. Теперь той уже лет 40 Странно думать так о малышке Скарлетт, еще дошкольнице, каждую ночь впархивающей в спальню к Эвелин. пип уже дочитала дневник до августа 1983 года. Для чтения у нее было выделено время после ужина, когда она погружалась, наконец, в бесхитростную жизнь Эвелин и Скарлетт. Судя по дневнику, они вели скромное существование, не избалованное событиями. Кроме жалоб на дурное обращение со стороны Джоан, Эвелин писала о мыслях, посещавших ее каждый день. Не все они были понятны, Пип. «Порой, когда Скарлетт засыпает, я, хлопача по дому, даю волю воображению. Фантазирую, как бы все было, не появись у меня она». Скоро начнется второй сезон сериала «Добро пожаловать в рай». Первый сезон оказался очень успешным, как я и предполагала. Джулиан, наверное, рвет и мечет из-за потери комиссионных. Популярность сериала объясняется, по-моему, тем, что он состоит не только из погони пьянства. В нем рассказывается о том, как женщины совмещают работу с обязанностями жены-матерей, Ирония в том, что именно это мне и не удавалось. Вынуждена признать, что девушка, исполняющая роль вместо меня, оказалась способной, хотя у меня всё равно вышло бы лучше. Не могу долго об этом думать, слишком тяжело. Жизнь так несправедлива. Моя ошибка лишь в наивности. Сама и понесла, продолжаю нести наказание за это. Он даже не знает, что у него есть дочь. Я бы никогда ему не сказала, но, думаю, если бы пришлось снова его увидеть, то я бы постаралась, чтобы он узнал, что мне пришлось пережить. Никогда не расскажу про него, с. Ей не нужно ничего знать. Пару раз она спрашивала меня о своем папе, но она так мала. Ее трудно отвлечь, но вечно уворачиваться не выйдет. Настанет день, когда она захочет узнать больше. Это было первое упоминание отца Скарлетт. Как Пип не вчитывалась, больше ничего не нашла. Она решила, что произошла старая как мир история. Двое встретились, у девушки беда, парень ударился в бега. Ей не хотелось, чтобы он имел какое-то отношение к жизни Скарлетт, невзирая на то, какой тяжелой оказалась по его милости эта жизнь. Правда в том, что писала Эвелин, чувствовалась горечь не очень вязавшаяся с ее рассказом, и Пип терялась в догадках. Джоанн, сестра Эвелин, продолжала ее третировать, вызывая у Пип приступы праведного гнева. Эвелин жила в доме почти что на положении прислуги. джоан взваливала на нее всю домашнюю работу, как будто Эвелин была ее служанкой, а не родной сестрой. Пип невольно вспоминала Золушку и ее уродливых сводных сестер, Но Эвелин как будто мирилась с таким обращением, если судить по дневнику. Пип поневоле сравнивала положение Эвелин и то, как ее собственная мать изредка очень мягко просила ее о помощи. От этих мыслей Пип становилось стыдно. Контраст между поведением её и Эвелин был невыносимо вопиющим. Читая, она давала себе слово, что впредь будет охотнее помогать матери. Ее жизнь была сложной, все давалось ей с трудом, но это не было оправданием для того, чтобы огрызаться на бедняжку маму или непрекаяно бродить по ферме, как недовольный всем подросток. Пип уже хотела уйти, но напоследок еще раз подняла глаза на дом. В освещенном окне появилось бледное лицо. За грязным стеклом трудно было разглядеть черты, но видно было, что это женщина с пучком седых волос на макушке. Пип показалось, что они встретились глазами, и Пип не смогла отвести взгляд. «Это Эвелин?» В голове Пип мелькнула. Вдруг та знает, что она читает ее дневник и посвящена в ее потаенные мысли. «Нет, быть того не может. Откуда ей знать?» Но пока они смотрели друг на друга через улицу, Пип не могла избавиться от чувства, что между ними существует некая непостижимая связь. Потом женщина отошла от окна и пропала, оставив Пип на улице одну.